«А что думаешь ты сам?» «Не воспринимай мои слова, как мелкий подхалемаш, но мне не нравятся эльфейки», — сказал Доран. «Внешне они прекрасны, спору нет, но они слишком много о себе возомнили». «Слишком. Когда я говорю слишком, я имею в виду чересчур». «Ты часом не девственник?» — поинтересовался Ринальда. «На провокационные вопросы отвечать не намерен».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 Откуда ты знаешь? Тебя это может удивить, но я хорошо знаю своего отца. Начал Даран и осекся, вспомнив о непростых отношениях Ринальда и берона Точнее, о полном отсутствии таковых по причине безвременной смерти последнего. Я не хотел никого обидеть. Знаю, что не хотел, сказала Сидра. Ты просто говоришь быстрее, чем думаешь. Продолжай, кузен. — сказал ринальда В общем, я знаю своего отца, — сказал Даран. Он чтит традиции, как будто сам их придумал, а традицию убивать своего царствующего брата на Зеленых островах не существует. — Для меня это не очень веская причина, — сказал Ринальда. А на слово ты мне не поверишь? Увы, у Озрика был мотив».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 Я вас не удивило, что Персень остался в целости и сохранности, а повелитель молнии попросту исчез. За других не поручусь, но лично меня это удивляло последние двадцать три года, сказал Даран, но я мало смыслю в магии, а потому пытался списать это за счет какого-нибудь чародейского финта. Он мало смыслит в магии, это правда, подтвердила Сидра, как и его отец. Бестоланная ветвь!» – ухмыльнулся Даран. «Кузен, ты всерьез рассчитываешь найти убийцу своего отца через столько лет?» «Я вынашивал подобные планы». «Забудь о них», – сказал Даран. «Ты сможешь обнаружить виновного только одним способом, назначив его. Но мне почему-то кажется, что это не твой любимый метод».